усугублённую тяжёлым снегопадом за окном. Боюсь, начал он угрюмо, что наше положение в данный момент можно определить таким мелодраматическим словосочетанием, как пропащее дело. Ты действительно так думаешь? не менее угрюмо спросил Сермок. Это даже не сомнение, Сермок. Просто по-другому не скажешь. Всеобщее вооружение начал было до корвальта официальным тоном, но борд тут же прервал его. Да забудь об этом, старая песня. Взгляд его скользнул по лицам присутствующих. Но я говорю не о ком-нибудь, а о народе Анкареона. Признайся, у меня была идея дворцового переворота в том или ином виде для того, чтобы королём Анкареона стал кто-нибудь более устраивающий академию. Неплохая была идейка. Она и сейчас не дурна. У неё единственное слабое место, она не осуществимо. Великий Сальвар Гарденс всё предусмотрел. Сэр Макс с кислой миной выговорил: "И всё-таки, если бы ты сообщил нам детали, Борд, было бы лучше. Детали? Нет у их. Всё не так-то просто. Вся ситуация на Накрионе, будь она проклята.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 навёл пальцем по узким усикам и спросил, глядя в потолок: "Что же это за религия? Гардин всегда говорил, что это просто обман, рассчитанный на то, чтобы они принимали нашу науку и не задавались лишними вопросами. Помнишь, Сермок? Он как-то сказал: "Объяснение Гардина", ответил Сермок, "не выдерживают даже поверхностной критики. Так что это за религия, борт?" С этической стороны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 В Тесаликийском храме взорвалось пять городских кварталов. И что же вы думаете? Это было воспринято как божья кара всеми, не исключая и священников. Я припоминаю, что-то такое промелькнуло в газетах, но я пока не понимаю, куда ты клонишь. Но «Ну так послушайте, твёрдо продолжил борд. Священники формируют иерархию, во главе которой стоит король полубог. Он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 Мы весь свой научный потенциал вложили в постановку Сеи Клаунады. На каждом празднестве король восседает на троне, окружённый радиоактивной аурой. Над его тупой головой она сияет как корона. Любой, кто попытается прикоснуться к нему, рискует получить тяжёлые ожоги. В самые торжественные моменты Трон летает по воздуху, что, конечно, связано с проявлением силы галактического духа. По царственному взмаху руки в храме зажигается свет. И такие фокусы, фокусы можно перечислять без конца. Всё это мы делаем для него. Но верят и священники, которые своими руками творят эти чудеса. Плохо, буркнул Сермак, кусая губы.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 А что там делает Верисов? Неожиданно поинтересовался молчавший до сих пор Джейм Орси. Было время, когда он был членом нашей партии. Чем он теперь занимается? Он что, слепой? М-м Не знаю, пожал плечами Борд. Для них он верховный священник. Насколько мне известно, он только консультирует остальных священников по техническим вопросам. Но главная фигура, чёрт бы его побрал, главная фигура, наступило напряжённое молчание. Взгляды всех присутствовавших обратились к Сермыку. Молодой лидер партии нервно грыз ногти и вдруг чётко выговорил: "Дело плохо. Что-то тут не так". Он огляделся по сторонам и добавил: "Что же, Гардин такой болбес? Получается, что так?" — отозвался Борт. — Не может быть. Что-то не так. Что же мы, все это время зря глотки драли? Значит, мы еще глупее Гардена? В то, что глуп он, я никогда не поверю. Что-то тут есть. С одной стороны, создать религию, которая сводит к нулю всякую возможность переворота, с другой — вооружить она креон до зубов. Непонятно.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 Но это всего лишь часть целого, покачал головой Борд. Если это правда, это полное безумие, но не более, чем всё остальное. Я полагаю, сказал Орси, что у Гардина нет в запасе никакого засекреченного оружия. Это означает? "Да!" резко оборвал его Сермак. Это означает вот что: Если бы это было так, старый Винис уже корчился бы в предсмертных судорогах. Конечно, никакого оружия нет. Следовательно, поспешно продолжил свою мысль Орси: это вопрос времени, сколько его у нас борт. И в этом-то всё дело. Но у меня спрашивать нечего, я не знаю. В инакорёнских газетах ни слова об академии. В последнее время там пишут только А в предстоящих торжествах на следующей неделе совершеннолетие Леопольда. Ну, значит, несколько месяцев у нас есть. Впервые за всё время улыбнулся Вальта. Можно успеть. Успеть. О, Боже, простонал Борд. Король, Бог, говорил я вам.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 Он летит на Анакреон, на Анакреон. Измена, прошептал Тарки. Разрази меня гром, если Вальта не прав. Он продал нас и теперь едет собирать урожай. Сермок встал. У нас нет другого выбора. Завтра я потребую в совете, чтобы Гарден был смещён. Если И это не удастся.